«Нет, не прост Хумаюн, но и Рубаи выбрал. Хочет сказать, что понимает, почему увлекся отец вином, и что прощает ему сегодняшнее опьянение». Бабур, смущенно посмеиваясь, сказал, «Верно, только в первом бейте ты нарушил размер стиха, слог один потерял, да и не недопонял ты всего смысла. Издевки в этом рубаи. Как недопонял. Издевки над кем, удивился Хумаюн. Над тем. Над теми, кто... Ну, бывает, люди говорят друг другу много обидных слов. Ищут, ищут слово, чтобы побольнее обидеть близкого. А потом, надо же избавиться от страданий совести. Ищут забвение в вине. И опять, значит, обижает других близких. Полезно бывает поиздеваться над самим собой. Хумаюн снова удивился. Полезно? Почему? В твои годы трудно это понять. Знаешь, меня до 30 лет совсем не тянуло к вину. А как ты? Тебя не тянет? Хумаюн совсем смутился. Затем как-то сурово и грустно взглянул на припухшие веки отца, сказал. Я не люблю вино. Он, Бабур, в тринадцать лет тоже чувствовал отвращение к вину. Одобрительно кивнул головой и спросил. «Ну, а что ты любишь?» «Что люблю?» Хумаюн задумался на короткое время. «Люблю ездить, видеть и узнавать. Больше всего люблю хорошие книги, которые про героев. Готов их читать с утра до вечера». «Похож на меня» подумал Бабур. Оглядел сына, задержав взгляд на сыновьей руке, державшей рукоять плетки. Смуглый мальчик, возможно, от того, что родился и вырос на юге. Но кисть руки была очень схожа с его собственной. Бабур взял руку сына за запястье. «А ну, раскрой ладонь!» Хумаюн засунул плетку за пояс и раскрыл ладонь. Бабур приблизил к ладони сыны свою открытую, сравнил. Все короткие и длинные линии на обеих ладонях повторялись. Хумаюн счастливо рассмеялся, а Бабур глубоко вздохнул. «Не дай тебе, Бог, бед и горестей испытанных мной. Я хочу перенять все, что сделали вы. Я же наследник». Бабур обеспокоенно взглянул на сына. Но будь при этом поразборчивей. За мной числится и такие дела, что не перенимать, не наследовать не стоит. А какие, повелитель? Горькие, жестокие, неправедные. Мало ли какие. Хумаюн задумался. Есть ли подтверждение этим отцовским словам в его стихах? Кажется, есть, нашел. Куда не пойду, рядом горе идет по дороге. Направо, налево сверну, страдания навстречу опять. Кто видел так мало покоя, так много тревоги? Кто смог столько бед пережить, столько муки принять? Душа Бабура всколыхнулась от обжигающей правды этих строк. «Как хорошо ты читал, Хумаюн мой!» — похвалил он сына. «Ты понял, что я сказал тебе раньше. Не хочу, не хочу, чтобы и на тебя пали все те напасти, что падали на мою голову. Я понял, отец. Я теперь буду говорить лишь о радостном в вашей жизни, который меня притягивает к себе, хорошо?» И в городской цитадели отец и сын продолжали разговор. Они долго сидели в просторном и светлом помещении окнами на горы Шахи-Кабул. Хумаюн взял перо и неожиданно буквами «Хатти-Бабури» написал такой отцовский бейт. «Тюркам азбука не суждена своя, о Бабур, что же делать? И Хатти-Бабури сигнакский дар, а не твой, что же делать?» Сигнак. Город на берегу Сырдарьи. Бабуру вспомнились самаркандские невежды, фанатики, что забили камнями учителя, который рискнул обучать детей по его бабура-азбуке. Темные и жестокие силы, некогда погубившие Улукбека, змеи шипящие, они пустили в ход ядовитые свои жало, когда он, Бабур, взялся за восстановление обсерватории великого ученого. Бабура тоже обвинили в измене мусульманству, убедили в этом даже немалую часть войска, что способствовало его поражению в кызылкумах. Вынудили вынудили отказаться от распространения им изобретенной, удобной азбуки. «Кто из учителей научил тебя этому?» Бабур разглядывал написанные сыном с восхищением. «От каллиграфа мир бадала научился». Хумаюн написал бейт без ошибок, но, конечно, к этому алфавиту еще не привык, от того и буквы вышли неровными, не одинаковыми по величине. Тебе нравится, сын? Очень. Знаков надстрочных и подстрочных мало. Писать и читать легче. Что ж, упражняйся побольше, поусерднее, сынок. Когда будешь писать мне, пиши этими буквами, хорошо? И я тоже так буду отвечать тебе. Так нам проще будет соблюдать тайны. Хумаюн живо представил себе, как станет тайно переписываться с отцом и душу мальчика пронзило гордое чувство собственной значимости, нужности для такого человека, богатыря-героя, каков его отец. И вместе с тем чувство это было нежным, детски трогательным и наивным. Хумаюну захотелось сделать отцу что-то еще более приятное. «Повелитель, а угодно ли вам будет, если я что-то сыграю на рубабе? «О, с удовольствием послушаю!» Им принесли афганский рубаб, инкрустированный перламутром. Хумаюн настроил его, тронул струны. Чрево рубаба рождало звуки величественные, словно раскатистое эхо в горах. Хумаюн играл мелодии в стиле наво, потом сафт. Наво, сафт — виды классической восточной музыки. Последняя из мелодий, сыгранная сыном, была до боли знакома Бабуру. Еще бы, он сочинил ее сам в прошлом году, назвав «Чоргох-савти». Музыканты исполняли этот савт редко. Было в нем что-то такое, что не позволяло играть его на пирах. Как же Хумаюн сумел запомнить «Чоргох-савти»? Воспитатели подсказали чем можно отцу угодить. Вот так желает удостоиться шахской похвалы конечно, наград. Ну, а если даже и так. Важно, что Хумаюн играет с настоящим чувством. Вряд ли до конца постигая глубокую, выстраданную правду мелодии, чтобы доказать искренность своих слов, что будет во всем хорошем следовать примеру отца, и воина, и художника. А это стремление разве плохо для мальчика? Бабур вслушивался в музыку и думал с горячим восторгом о сыне и одновременно о том, как испортился он сам, желающий видеть все в темном свете, всех подозревавший в какой-либо корысти. Но какая корысть у Хумаюна? Нет, и собственная жизнь представлялась теперь ему, Бабуру, не одними темными сторонами. Ведь он, подобно Хумаюну, испытал некогда порывы благодатных и благородных стремлений, и жизнь его текла тогда прозрачным родником. Потом воды родника замутились обвалами. Но этот родник жив и поныне. Он пробивается стихами и музыкой. Пусть же его струи питают сердце Хумаюна. Бабур сегодня впервые столь ясно ощутил удивительную связь между своей жизнью и жизнью сына. Конечно, сын никогда не сможет во всем повторить отца, но во всем и не надо. Если сын глубоко привязан к отцу, если он, как говорят народе, пошел в отца, тогда в беге времени сливаются их жизни отца и сына. Не сделает отец, сделает сын. Вот во что хотел верить теперь Бабур.